Глава 71. Даже перед уходом на Болгар Святослав попрощался с женой коротко и просто. Детей тоже лишь обнял, а матери поклонился поясно. Понятно, князь не очень любил прощание, но мог бы хоть заночевать у Преславы, а не среди своих воев. Глядя вслед сыну, Ольга только вздохнула. «Сердцу не прикажешь. Если она отвернулась от жены, «Кто повернет?» А сама Преслава решила, что на сей раз ждать не станет и пойдет к Анее. Она не сделала этого, пока князь был дома, все надеясь, что обойдется без помощи колдуни, что князь сам придет. Не пришел. Но и прислава своего решения сразу не выполнила. Сначала заболела, потом под Киевом появились печенеги. Но главное, ей запретила ходить туда сама княгиня. Запретила, пока Святослава нет в Киеве. Ольга уже не старалась примирить сына с женой. Устала, хотелось покоя. Есть два внука, и ладно. Не два, три. Еще и Владимир, тот, что малушей рожден. Впервые княгиня Ольга задумалась. Не ошиблась ли, отправив ключницу подальше от сына. Может, стоило оставить рядом, пусть не женой, но чтоб привязать Святослава к дому. И вздохнула. Нет, не привязать свободного князя женскими чарами. Не будет от такой ворожбы толку. Может, потому сначала предложила, а потом запретила при Славе ходить к Анеи. Молодая княгиня подчинилась, но задумку свою не оставила. Решила пойти, когда свекровь про разговор забудет. Так и сделала. Но уже после смерти княгини Ольги, когда Святослав был на Дунае, ворожила скорее из желания досадить мужу, да и его брату, чем от любви, которая угасла. Пошла не к оней, а к другой. Да и колдовала сразу на обоих. Знать бы при славе, чем та ворожба обернется. Но обиженное сердце не всегда справедливо. Ему хочется общения любой ценой. Цена получилась страшной. Вороже свое дело знала хорошо. Узнав о гибели обоих братьев, Преслава сгорела от душевной тоски в одночасье. Но ни Святославу, ни Улебу это помочь уже не могло.